3 Сюзанна в Центральном парке. День достаточно холодный, чтобы дыхание паром воровалось изо рта. Небо белое от горизонта к горизонту. Снежное небо. Она смотрит на полярного медведя, который кружит по своему каменному островку, несомненно, наслаждаясь холодной погодой, когда чья-то рука обнимает ее за талию. Теплые губы чмокают в холодную щеку. Она поворачивается, и рядом стоят Эдди и Джейк. На лицах обоих одинаковые улыбки. На головах практически одинаковые вязаные шапочки. На шапочке Эдди вышито «Счастливого». На шапочке Джейка «Рождества». Она уже открывает рот, чтобы сказать «Мальчики, вы не можете здесь быть! Вы, мальчики, умерли!» Но тут же понимает, к своему безмерному облегчению – что все, что было, всего лишь сон, который она видела. И действительно, как можно в этом сомневаться? Нет говорящих зверьков, которые называются ушастиками путаниками Конечно же нет. Нет существ-тахинов с человеческим телом и головой животного. Нет таких мест, как Федик или замок Дискордия. А главное, нет стрелков. Джон Кеннеди был последним. Ее шофер Эндрю говорил правильно. «Принес тебе горячий шоколад», — говорит Эдди и протягивает к ней руку. Рука держит чашку горячего шоколада, поверх которого сливки, посыпанные мускатным орехом. Она чувствует запах, а когда берет кружку, чувствуют его пальцы под перчатками. И в этот момент с неба начинают планировать первые снежинки. Она думает, Как же это хорошо, жить в привычном тебе Нью-Йорке! Как здорово, что эта реальность реальна, что они вместе в году. В каком году от Рождества Христова? Она хмурится, потому что это серьезный вопрос, ага. В конце концов, Эдди человек 80-х, а ее пребывание в Нью-Йорке оборвалось в 1964 или в 65 -м. Что же касается Джейка. Джейка Чемберса со словом «Рождества», вышитого на шапочке. Он же из 70-х. И если они и трое представляют собой разные десятилетия второй половины 20 века, какое время может быть для них общим? Какой нынче год? 19. Говорит голос из воздуха. Возможно, это голос Банго Сканка, великого потерянного персонажа. Это 19. С каждым словом мир становится все более эфемерным. Она может видеть сквозь Эдди и Джейка. Смотрит на полярного медведя, а тот лежит мертвым на каменном острове, вскинув лапы к небу. Такой приятный запах горячего шоколада уходит, сменяется запахом затхлости, старой штукатурки, древнего дерева, запахом номера отеля, в котором никто не спал многие годы. «Нет!» — стонет ее разум. «Нет, я хочу в Центральный парк. Я хочу мистера счастливого и мистера Рождества. Я хочу вдыхать запах горячего шоколада и видеть первые робкие декабрьские снежинки. Я сыта по горло внутренним миром, срединным миром, крайним миром. Я хочу мой мир. Мне даже все равно, увижу я темную башню или нет». Губы Джейка и Эдди двигаются синхронно, словно они поют песню, которую она не может услышать. Но это не песня. Слова, которые она читает по их губам, прежде чем сон рассыпается.